Аплодисменты. Частейший наркотик. Думэй Дин утирает лицо барным полотенцем и отпивает глоток эля Смелтикс. За вас. Аплодисменты не умолкают. Здесь меньше людей в плиссе и бархате, чем на лондонских выступлениях. Больше рабочих рубах, джинсов и кепок. Как ни странно, паб Капитан Марло и Рыба и Мясо он первое питейное заведение на пути работников цементного завода Blue Circle. в двух шагах от городского рабочего клуба. Клиентура классом повыше. По грейвзенским понятиям приходить в паб, поиграть в пинбол, послушать музыкальный автомат или два раза в месяц выступление какой-нибудь группы. Левон стоит в сторонке с каким-то типом, которого Дин не знает. «Если это его дружок, то им надо быть осторожнее». Аплодисменты стихают, и Дин подается к микрофону. «Спасибо, что пришли!» И спасибо хозяевам заведения, Дэйву и Кэт, за то, что предоставили нам площадку». Он вглядывается в пространство пивной. «Дэйв Сайкс, крупный мужик с дружелюбной физиономией, плюшевого медвежонка, приветственно машет рукой. «Меня зовут Дин Мосс, я родом из Грейвзенда, так что если я к кому задолжал пятерку, когда смылся из города, то после концерта обязательно верну». Дин подтягивает четвертый колок. «Но прежде займу у вас десятку». Гриф иронически бьет по барабану «Пш-та-бум». «Итак, наша группа. На клавишах. Мисс Эльф Холлэй». Эльф играет на Хаммонде первые такты вступления «Пятая симфония Бетховена». Какой-то шутник выкрикивает из зала. «Мой орган всегда к твоим услугам, красавица». Эльф уже не в первый раз прибегает к стандартному ответу. «Извини, но на миниатюрных инструментах я не играю». Барабаны грифа издают «Пш-та-бум». «На барабанах», — продолжает Дин, — «наш гость из Народной Республики Йоркшир. Питер Грифф. Гриффин. Или просто Грифф». Все дружно хлопают в ладоши. Грифф выстукивает раскатистую барабанную дробь, встает и кланяется. «На гитаре», — объявляет Дин, — «мистер Джаспер де Зуд». Джаспер с помощью квакушки отыгрывает последнюю строку гимна «Боже, охрани королеву». Аплодисменты. «Эй, Джаспер, педрила!» — раздается из зала. Джаспер делает шаг вперёд, подносит колбу рукой к озарённому, вглядывается в толпу. Э, кто хочет мне что-то сказать? Я. Машет рукой какой-то тип. Патлые, подстриги. Чёрт, сейчас начнётся, думает Дин. Брайтонский политех, вторая серия. Джаспер внимательно смотрит на типа и произносит первое, что приходит в голову. Зачем? Чтобы выглядеть как ты? Хочет все даже задиристый тип. Дин, не желая дальше испытывать судьбу, торопливо завершает. «Следующую песню написал Джаспер. Она называется «Свадебный гость». И раз, и два, и раз, и два, и три». Потом звучат старые песни Дина. Идея казалась хорошей. За ней напористая Мона Лиза поет блюз, «Грин онионс» букера Ти Джонса, темная комната, десятиминутная «Оставьте упование», под конец все зрители хором вопят. «Растопчу твое лживое сердце». Как ты растоптала моё, как будто всю жизнь её знали. Плот и поток до восходящего солнца в варианте Animals, усиленная версия, куда ветер дует, а потом эльф поёт Бетловского Дневной турист, меняя все местоимения, она на он. Вторым номером на бис они исполняют 6 футов под землёй, лучшую песню могильщиков, которую Дин написал, когда ему было 18. Дин больше всего боялся, что, во-первых, обитатели Грейвзенда не въедут в Джасперовы песни, а, во-вторых, что эльф достанут пушлыми шуточками. Но ни того, ни другого не случилось. Наконец, Дэйв Сайкс дает полный свет, Дин весь в поту, а хрип, стертые пальцы саднят, но сам он кайфует. Дин, Джаспер, эльф, Ливон и Гриф встают в кружок перед барабанами, голова к голове, как рэкбисты. — Ребята, это полный отпад, — заявляет Гриф. «И не говори», — откликается эльф. «Нет уж, я все-таки скажу, ребята, это полный отпад». «Гриф, это их охме сто лет в обед», — говорит эльф. «Обалденно отыграли», — говорит Ливон. «Что-то обязательно произойдет, и очень скоро. Вот увидите, о вас заговорят». «Только на это и остается надеяться», — думает Дин. «Джаспер, твоя очередь», — говорит эльф. Все смотрят на Джаспера. «Моя очередь делать что?» Ну, да скажи ты уже, что ты чувствуешь, дурик, говорит Гриф. Поразмыслив, Часпер произносит: "Я чувствую, что мы стали играть лучше". В тесный кружок пятерых вырывается внешний мир. "Ну вот теперь ясно, что моя пятёрка ты мне скоро вернёшь", говорит Кенни Ервот. "Вот честное слово, я и сам жду не дождусь", вздыхает Дин. "Эх, видела бы тебя мама, радовалась бы", говорит Трей. "Так она и видела", говорит Сётядот, и треплет Дина по щеке. К Дину продолжают подходить одноклассники, старые приятели, учителя и всякие знакомые из прошлой жизни. А потом появляется девушка. «Ты меня, наверное, не помнишь, но...» — начинает она. «Джуд, Брайтонский политехнический, ты дала эльфу свою гитару. Ну, как дела?» Она очень довольна и отвечает. «Вам надо выпускать альбом. Вот прямо сейчас». «Ага, я уже написал письмо Санта-Клаусу. Теперь его жду». «Ну, еще только июль. А ты был послушным мальчиком? Не шалил?» Ух ты, она заигрывает. А как поживает ГЭС или как его там? Не знаю и знать не хочу. Слава богу, очень жаль. Так я тебе и поверила. Дин дышит ароматом ее духов. А что ты здесь делаешь? Брат у меня увлекается музыкой. Узнал, что Утопия Виню играет в Грейдзенде, сказал мне. А я, как услышала, так сразу и подорвалась. Просто удивительно, после нашего фиаско в Брайтоне. Да я бы ни за что на свете не пропустила ваш концерт. За спиной Джут возникает Шенкс, сигналит, что мол пора уходить. Дин жестом просит у него 2 минуты. А мы с Джаспером остановились здесь у приятеля. Мм, ты не хочешь? Джут укоризненно изгибает бровь. Не торопи события, Спиди Гонсалес. Я приехала с братом, он отвезёт меня назад в Брайтон. Я там устроилась на парфюмерно-косметическую базу. Но она помахивает сложенной запиской. Если ты свободен, в смысле, не с кем не встречаешься. Так вот мой номер телефона, служебный. Не забудь сделать вид, что ты покупатель, а то мне влетит от начальства. Кстати, через двое суток записка рассыплется в пыль, как в сериале Миссия невыполнима. Она засувывает сложенный листок в карман джинного пиджака, целует одинёк в щёку. Позвони, или потом всю жизнь мучайся. Нет, правда, у вас классная группа. Вы прославитесь. Шенкс подносит монштюк к рту, дым вьётся по трубке кальяна. Жарce зелья вар варись втягивается в прокуренные лёгкие и вылетает облачками кудрявыми, будто соцветие цветной капусты. "Слушай, а оно не запрещённое?" спрашивает Кенни. Шенкс жестом изображает весы Фемиды. "Как тебе сказать, сам порот нет, не запрещённый, а вот курительные смеси копо могут придраться. Но я подстраховался" Выцаряется долго, но очень живое молчание. Джим Моррисон поет о конце. — Эй, Дин, тебе как? — Нормально, — отвечает Дин, обхватывает губами кончик мундштука, думает о Джуд и... — Давай, затягивайся, буль-буль-буль, вот, и задержи. Он выдыхает дым. — Похоже на... Нет, сегодня у меня нет слов, не хватает. — Ну, это как титьку сосать и левитировать одновременно. Рэй покатывается со смеху, но беззвучно. Вы же с Джаспером прямо как 100 лет женаты, говорит Кени. Джаспер сосредоточенно обдумывает это заявление и почему-то напоминает Дино Стэна Ролла. Вот про это не надо, говорит он по-со своему штуку. Колено мы не в новинку, Джаспер жил в Амстердаме. Слушай, а в Амстердаме нас поймут? Слова Джаспера звучат с некоторым опережением. Ну сначала надо выпустить альбом, иначе будет непрофессионально. Да уж об альбоме, пока одни мечты. Чувствуя, что растворяется в пространстве, Дин пытается вспомнить, где и с кем находится. Квартира Шэнкса на двум магазином, знаменитом Magic Bass Records. Время за полночь. Кто есть кто? Сам Дин, Шэнкс, он и есть Шэнкс, его подруга по имени Пайпер, Рэй, родной брат Дина, Кенни Ервуд, Джаспер и какая-то девица, которая возникла после концерта, явно с прицелом на Гера Дезуте. Говоришь, что зовут её Айви? Все шестеры неподвижны. Рембрандт. Ясно вам? Я разбираюсь в искусстве. Нарисовано пламенем свечи на живой стене. Но тут Шинкс развеивает Рембрандтовские чары шелестящим доновением слов. А вы четверо это нечто особенное. Крышесносное. Вот твой день прекрасный день. Я буду всем хвастаться. Да, да, мы с Диномосом старые приятели. Вместе ходили на концерт Лито Ричарда. И один его научил первым аккордам. Какие у вас песни? Тёмная комната в Дребезге, Мона Лиза. Любая станет хитом, правда, Пайпер? Всех для вас любая радиостанция с руками оторвёт. Хмм, поскорее бы. А то я совсем обнищал. Джаспер не слушает. Айви, айви, айви. вот что ему на шептую этому науха. Он смотрит на Шенкса и тот читает его мысли. Э, свободная спальня вниз по лестнице. Кровать там одна, но вам больше не надо. Айви уходит, как кошка, растворяясь в тенях. Один проверяет, не исчезла ли записка с номером телефона Джуд. Нет, лежит в кармане пиджака. "Ну ты силён, приятель", говорит Рей Джасперу. "Эй, с такой расслабленной, что меня ни хрена не стоит". Джаспер пожимает плечами. Кстати, предупреждаю, добавляет Кения. Грейвзенские девчонки ходячие яйцеклетки. Это научно установленный факт. В их сторону только чихнёшь, как у них сразу трёхмесячная задержка. Родичи в дверях толпятся, поздравляют с отцовством. А он Рай не даст соврать. Рай жестом изображает петлю на шее, берёт священный мунштук и выдувает соблазнительно фигуристое облачко дыма. Не забудь резинку надень. Надеюсь, ты подготовился. Джаспер по-обой скаутски салютует и уходит вслед за Айви. «А у тебя как успехи?» — спрашивает Рэй и Дина. «Тебе вообще-то перепадает?» «Ух, оставь меня в покое». «Не особо. На свадьбе сестры Эльф была девчонка из Сайн Джонс Вуд. Пригласила меня к себе. Я там на выходные завис. Такой вот был июнь». «Везунчик», — говорит Кенни. «А моя трысь вся такая. Сначала помолвка и кольцо, а потом секс. Ясно?» я бы её послал, но её папаша мой начальник. В общем, кошмар. Ну, всё не так уж плохо, говорит Рей. Мне нравится быть отцом, иногда, когда Уэйн в отключке. А Шерли? О, этой коровье всё по настроению. Честно сказать, до свадьбы мне чаще припадало. А сейчас у нас каждый день всё больше и больше на свою мать похоже. Вообще семейная жизнь тюрьма, за которую платят сами заключённые. Правда, Шенкс, ты ж дважды в этой мясорубке побывал. Шэнкс пречет пластинку «Дорс» в конверт, ставит «Виолетт андеграунд». Семейная жизнь, ребятки, она как якорь. А скал разбиться не дает, но и в свободное плавание не отпускает. Воскресное утро. Первая вещь на первой стороне альбома сразу же затягивает Дина. Ника на полтона фальшивит, но звучит классно. Рэй садится и спрашивает, «А эльф с кем-то встречается?» Укуренному Дину отвечает лениво, но Рэй легонько опихает его в ногу. — Ну, с кем там эльф встречается? — Дин приподнимает голову. — С каким-то чуваком. Он крутит кино на Лестер-сквер. — Слушай, а вы, ну, ты, Гриф или Джаспер, к ней подкатывали? — спрашивает Кенни. — К эльфу? Думать о Кенни? Нет, конечно. Это же как с сестрой перепихнуться. Кенни вскакивает. — Что? Ты спал с Джеки? Коленный черед развеивается. Дин лежит где лежал, на турецком ковре Шенкса. Вспоминает, как отец заявил: "Ну, хватит тебе у бабки жить. Пора ей честь знать, возвращайся домой". А потом сказал бабуле мол: "Спасибо вам за вашу доброту, но Дин мой сын, и должен жить со мной". Вит царствие небесное, была того же мнения. Что ты такое возразишь? 1 января Дин приехал к отцу. Мама умерла в сентябре. Зима сменилась весной. А список диновых обязанностей все рос и рос. Готовить, ходить по магазинам, убирать, стирать, гладить, чистить ботинки. Все, что когда-то делала мама. «Никто вокруг тебе ничего не должен», — сказал отец. «Включай меня». Гарри Муфот был не дурак выпить, но Дин пришел в ужас, когда увидел, что отец каждый день выхлёстывает по бутылке утренней звезды. Отвратительные дешевые водки. С виду все было нормально». никто об этом не догадывался, ни соседи, ни товарищи по работе. Вне дома отец был обычным прохостом, но на пикник в срит одегивался по полный. Изобрёл правила, правила, которые были невозможно соблюсти, потому что они постоянно менялись. Если один уходил из дома, значит, шлялся. Если один оставался дома, значит, бездельничал. Если один молчал, значит, наглел, а если говорил, значит, дерзил. Ночь ну, опялишься, руку на отца поднять хочешь. А ты попробуй, поглядим, как у тебя получится». Дин даже и не пытался. Отец давил на жалость, изображал из себя безутешного вдовца. Дин поначалу на это повелся. Подбрасывал пустые бутылки в чужие мусорные ящики, отвечал на телефонные звонки, когда отец напивался в Зюзю. Говорил, мол, нет его, вышел. В общем, делал все то же, что мама, когда была жива. Врал Рею. «Да, все в порядке, не жалуемся. Как-то там в своем Даганаме». А что было делать? Просить, чтобы Рэй бросил училище? Попытаться как-то выразумить отца уговорами? Если бы уговоры действовали на алкоголиков, алкоголиков бы не было. Но когда Дин поступил в художественное, то пришлось выбирать. Ночь костров. Дину было шестнадцать. Он вернулся домой с вечеринки в училище. Отец сидел на кухне, тупо уставившись в газету «Миррор». Перед ним стояла пустая бутылка из падутренней звезды. "Ну, добрый вечер", сказал Дин. "Возьми с полки пирожок". Задёргивая занавески на кухне на окне, Дин заметил, что у железном баке на заднем дворе что-то горит. В баке жгли мусор, полуистлый бурьян, но обычно по субботам, а в тот день была пятница. "Ты тоже костёр развёл?" "Давно хотел избавиться от всякой хрени". "Ну, спокойной ночи. Отец перевернул газетную страницу. Дин поднялся к себе в спальню и похолодел, увидев, что оттуда исчезло. Отсутствие привычных вещей ощущается ударом под дых. Футурама, проигрыватель Дансет, самоучитель игры на гитаре, фотография с автографом Литтла Ричарда. Во дворе горел костер. Дин бросился вниз по лестнице, мимо того, кто это совершил, выскочил в мороз на ночь, надеясь спасти хоть что-нибудь. Костёр пылал. От футурама остался только гриф, на котором позарился лак. Пурпурные языки пламени лизали деревяшку. Посрединке закопчённого бакелиритового корпуса дансет одиноко торчал штырёк вертушки. Самые учителя превратились в золу. Фотография с автографом Милтона Ричарда рассыпалась пеплом. Для верности отец подбросил в костёр угля и щепы, да ещё и сбрызнул бензином. Пурпурные языки пламени обжигали дниную щёки. Густо валил едкий, мысленистый дым. Дин вернулся в дом, дрожащим голосом спросил. «Зачем?» «Что зачем?» Отец не смотрел на сына. «Зачем ты это сделал?» «До сих пор ты был ленивым потлатым педиком с гитарой, а теперь ты просто ленивый потлатый педик. Так что мы движемся в верном направлении», — отец уставился на Дина. Дин взял рюкзак, упаковал в него 9 альбомов, 20 синглов, пакетик гитарных струн, поздравительную открытку от мамы, свои лучшие вещи, шузы под крокодиловую кожу, альбом с фотографиями и блокнот с песнями. Попрощался со спальней, спустился в прихожую и подошёл к двери. Не успел он снять дверную цепочку, как его сбили с ног. Ухо впечаталось в дверную раму, полинолиому прошаркали в шеке. Дин поднялся по стенке. Что теперь запрёшь меня в доме? Педик, который только и знает, что бренчать на гитаре, мне не сын. Денис ненавистью посмотрел в злые глаза. Это отец говорит или водка? Верно сказано, гарь муфот. Что? Я тебе не сын. Ты мне не отец. Я ухожу прямо сейчас. Не сын. Хвать ты уже заниматься всякой фигнёй, музыкой, искусством. И что выдумал? Найди себе настоящую работу, он как рей — Я тебя давно предупреждал, а сейчас принял меры. Ты мне потом спасибо скажешь. — Я тебе сейчас спасибо говорю. Ты мне глаза открыл, Гарри Муфат. — А ну-ка, повтори, что сказал. Вот только посмей, пожалеешь. — Что именно повторить, Гарри Муфат? Что я тебе не сын или что? Челюсть хрустнула, затылок стукнулся о стену. Тело обмякло. Дин сполз на линолеум, очнулся. Рот наполнился кровью. Боль пульсировала в такт ударом сердца. Дин поднял взгляд. Гарри Моффат смотрел на него. Ты сам напросился и меня вынудил. Дин встал, глянул в зеркало. Губа разбита, десна кровоточат. Ты и маме так говорил, когда бил ее? Мол, сама напросилась? Злобная ухмылка сползла с лица Гарри Моффата. В Грейвзенде ни у кого нет секретов. Есть город знает, вон идет Гарри Моффат. Он избивал жену, она заболела и умерла от рака. Но в лицо тебе этого никто не скажет, хотя все знают». Дин снял цепочку с двери и вышел в ноябрьскую ночь. «С тобой покончено!» — завопил Гарри Муфат ему вслед. «Слышишь?» Дин шагал, не останавливаясь, в окнах колыхались занавески. На пиках стрит пахло морозом и фейерверками. Семинут спустя, в четверти мили от Пикакс-стрит, Дин просыпается. За окнами шумит дождь. Кейне храпит на диване. Кто-то сунул Дину под голову подушку. Рэй кимарит в кресле. А вокруг Кальяна теснятся стаканы, бутылки, пепельницы, рассыпанные карты и арахисы из коробки. Дин плещется на кухню, наливает воды в кружку. У горельской воды нет мыльного привкуса, не то что в Лондоне. Дин садится за стол, грозёт крекер Джейкопс. С полки под потолком свисают длинные побеги летучего голландца. Закрывают настенный коврик, на котором изображено какое-то божество со слоновей головой. И фотографию Шенкса с Пайпер, сделанную где-то в солнечных заморских краях. А Дин далеко от Грейвзенда еще никогда не уезжал, если не считать того случая, когда броненосец Потемкин играл в Улвер Гэмптоне. Дин тогда получил гонорар, меньше фунта. Наверняка заработало бы больше, если бы стоял с гитарой на гайд-парк-корнер. А вдруг у Топи-авеню тупик? Да, мы вчера классно отыграли, но это же дома, среди своих. А вдруг мы никому больше не нужны? Крыша ступенями спускается от Квинн-стрита к берегу реки. Из стилберрийских доков буксиры выводят сухогруз, поначалу скрытый из виду зданием больницы. Буквы за выступающей буквой. Дин читает название на борту. Звезда Риги. На табурете лежит акустический гибсон Шэнкса. Дин настраивает гитару и под аккомпанемент дождя и собственных мыслей начинает перебирать струны. «Твоя?» В дверях кухни стоит Рэй. Дин смотрит на него. «Что? Мелодия? Да я так балуюсь!» Рэй осушает кружку воды. «Тетя Марш права, мама порадовалась бы. Сказала бы, Дин у нас талантливый». Это за тебя она порадулась бы. Реально старательная и ответственная. И у ейна было вконец разболовало. Рей садится к столу. Вы с отцом собираетесь мириться? Дин резко прижимает струны. Я с ним не ссорился. Капля дождя стекает по стеклу. Отцом не стал бил и ты, и Шенкс. Я не пытаюсь его оправдать, но он ведь всё потерял. Рей, мы уже обсуждали это. Это всё водка проклятая. Его отец тоже бил жену и детей, а мамину болезнь его подкосила. Отказываюсь называть его отцом, ты ведёшь себя по-детски. Меня это очень горчает. Я ничего не пропустил? Нет. Но если бы он мог, то образил бы твою гитару в пепел. Это он тебе сказал? Рык кривится. Он не из тех, кто обсуждает свои чувства. Впрекрати. Это не обидно пустое месте, а последствия его поступков. Если хочешь поддерживать с ним отношения, твое дело. Твой выбор. А я этого не хочу, это вот всё. И давай на этом закончим. Между прочим, в бабавозрасте люди умирают, особенно те, у которых печень не к чёрту. А с спокойненько ты не помиришься. Призраки тебя не слышат. И вообще, он же всё-таки твой отец. Призраки тебя не слышат. Думаю, Дин, хмм, неплохая строчка для песни. Да, с генетической и с юридической точки зрения он мой отец, а во всём остальном нет. У меня есть брат, племянник, бабуля, бил, две тётки. А вот отец нет. Ры тяжело вздыхает, из-за щит вода в водосточных трубах. В прихожей Шенкс со звонит телефон. Дин не берёт трубку. У Шенкса весьма разнообразные деловые знакомства, мало ли кто ему звонит. Открывается дверь хозяйской спальни по полупустого очаги. Да. Долгая пауза. Да, он. Да. А кто его спрашивает? Шенкс заглядывает на кухню. Э, Дин, сынок, твой менеджер звонит. Леон, как ты меня нашёл? Чёрная магия. Джаспер с тобой? Хм, вроде бы он с девушкой. Немедленно приезжайте на Денмарк Стрит. Так ведь в воскресенье же. Знаю. Эльф и Гриф уже едут. Похоже плохие новости. Что случилось? Виктор Френч. А кто это? Продюсер Alex Records. Вчера он был в Капитане Марло и предлагает контракт группе Utopia Avenue. Он предлагает контракт группе Utopia Avenue. Всего 6 слов. У меня есть будущее. Прихожая Шанкса обращается вслух. Алло. Встрежно спрашивает Леон. Ты слышишь? Да, говорит Дин. Слышу. А, охренеть. Только не спеши покупать триумф в Spitfire. Виктор предлагает контракт на три сингла и потом альбом, ну, потом, если появится интерес. Илекс не входит в большую четвёрку, но предложение солидное. «Нам лучше быть рыбиной средних размеров в маленьком пруду, чем мальком в Большом озере». «Виктор готов был подписать контракт вчера вечером, но я попросил больше денег и сказал ему, что к нам присматривается и Май». «Сегодня утром он переговорил со своим начальником в Гамбурге и заручился его согласием». «А ты даже не предупредил, что вчерашний концерт — это прослушивание». Хороший менеджер не предупреждает о прослушивании. Давай, одевайся, поднимай Джаспера, садитесь на поезд до Чарлинг-Кросса и бегом в лунный кит. Нам надо много всего обсудить. Завтра утром встреча с Эликс. Хорошо. До встречи. И спасибо. Всегда пожалуйста. И, кстати, Дин. Да? Поздравляю. Вы это заслужили. Дин кладет трубку на рычаг, телефон звякивает. А мы заключаем контракт. Старший брат выходит в прихожую и беспокоенно смотрит на Дина. Что с тобой? Кто-то умер? Капает с крыши платформа, капает с арки тоннеля, капает с указателей, проводов и светофоров. Голуби кучкуются на капающих балках капающего пешеходного мостика. У Дина хлюпает в правом ботинке. Надо отнести его в сапожную мастерскую. Нет, внезапно осознаёт Дин. Не надо в сапожную мастерскую. Надо зайти в магазин Anel и Давид в Квин-Гарден и сказать: "Здравствуйте, я один мос". Наша группа Utopia Avenue только что подписала контракт с Helix Records. Поэтому будь столь любезен, покажите мне ваши самые лучшие ботинки. Дин прыскает со смеху. Что смешно, спрашивает Джаспер. У меня мысли путаются. Я вроде забываю, а потом думаю: "Что-нибудь мне так хорошо". Ну и вспоминаю, что у нас будет контракт на альбом, и всё снова взрывается. Бум. Да, хорошие новости, соглашается Джаспер. Хорошие новости это когда Уэсхэм выигрывает у Арсенала со счётом 3:0. А то, что мы заключаем контракт на Запсе это как оргазм. А для тебя ещё и после натурального оргазма. Чистый восторг, понятно? Хмм, вроде бы, да. Джаспер заглядывает в пачку Marlboro, а две остались. Они закуривают. А мне страшно, что я сейчас проснусь у Шанксен на полу, и окажется, что всё это мне просто приснилось. Джаспер вытягивает руку, на ладонь падает капля дождя. Такого дождя во сне не бывает. Он слишком мокрый. Ты в этом так хорошо разбираешься? К сожалению, да. Один смотрит на рельсы, протянувшиеся к Лондону, вспоминает, как в юности вот так же смотрел на рельсы, уходящие в неоформившееся будущее. Очень жаль, что нельзя послать телеграмму себе в прошлое. Облапошат, ограбят и обосрут, но тебя ждёт утопия Веню. Держись. Рельсы поstanвают. Поезд подходит. Дина Джаспер сидит у окна. Дин смотрит на платформу напротив, в зал ожидания поездов следующих на восток, и видит там за окном Гарри Мофта, который читает газету. А потом поднимает голову и смотрит прямо на Дина, который даже не успевает отодвинуться от окна. Гарри Мофт глядит неукоризненно, не презрительно, не с отчаянием во взгляде и не просительно, а просто так. Мол, я тебя вижу. Будто телефонистка говорит: "Соединяю". Вряд ли Гарри Моффат подстроил эту встречу. Десять минут назад Дина сам не знал, что сядет в этот поезд. Зачем дождевым июльским воскресным утром Гарри Моффату понадобилось ехать в Маргет? В отпуск? Гарри Моффат не ездит в отпуск. Гарри Моффат опускает глаза к газетной странице, и с этого ракурса Дин вдруг осознает, что не может выкрикнуть что-нибудь оскорбительное. Их разделяют два залитых дождем оконных стекла и двадцать залитых дождем ярдов. Да, несомненное сходство присутствует. Очки, осанка, густые тёмные волосы, но а вдруг это не он? Лондонский поезд вздрагивает, дёргается и трогается с места. Человек в зале ожидания больше не глядит на него. "Что там?" спрашивает Джаспер. Станция Грейсенд ускользает в прошлое. "Да так. Показалось, что кто-то знакомый."